Глава 9 Мистера Хубдрайвера преследуют. Мистер Хубдрайвер задумчиво ехал в сторону Рипли, и внезапная мысль, что он больше никогда не увидит молодую леди в сером, принесла облегчение, близкое к умиротворению. Однако плохо скрытое коварство велосипеда, истинной машины судьбы, деукс-экс-машина, работала против него. Бог из машины. Латынь. Выражение, означающее неожиданную развязку той или иной ситуации, с привлечением внешнего фактора. Лишенный общества привлекательной молодой особы, велосипед становился все тяжелее и тяжелее и вел себя все более непредсказуемо. Пришлось выбирать. Или остановиться на ночлег в Рипли, или умереть в расцвете лет. Мистер Хубдрайвер выбрал жизнь, и, прислонив велосипед к стене первой попавшейся гостиницы под названием «Единорог», вошел внутрь. Отдыхая и покуривая сигарету в ожидании холодного мяса, он увидел в окно, как в город въезжает молодая леди в сером в сопровождении другого человека в коричневом костюме. К ужасу нашего героя пара свернула к той же гостинице, где остановился он. Однако вид потрепанного велосипеда со вздыбленным грязевым щитком и мутным глазом фонаря явно отпугнул их и направил, так показалось мистеру Хубдрайверу, в сторону широко раскрытой пасти гостиницы золотой дракон. Молодая леди в сером ехала очень медленно, а другой человек в коричневом костюме шел пешком, ведя испорченный велосипед. С неожиданной неприязнью мистер Хубдрайвер узнал льняные усы, орлиные и сутулые плечи. Симпатичная от природы официантка давно устала и поблекла от нескончаемого потока разного рода путешественников, и мистер Хубдрайвер, со свойственной ему любезностью, разговаривая с ней на отвлеченные темы о погоде, о расстоянии до Лондона, о превосходной дороге в Рипли, никак не мог забыть свежести и очарование молодой лири в сером. Сидя за столом, он то и дело посматривал в окно в надежде вновь ее увидеть. Однако, судя по всему, золотой дракон не оценил ту драгоценную добычу, которую проглотил. Невнимательность во время еды закончилась для мистера Хубдрайвера крупной неприятностью. Он не заметил, как отправил в рот целую ложку горчицы. Оплатив счет, исполненный силы храбрости, особенно после обильно сдобренного горчицы и мяса, Наш герой направился к выходу. Он намеревался встать возле двери и, широко расставив ноги и засунув руки в карманы, вперить бесстрашный взор в здание напротив. Но как раз в эту минуту в воротах Золотого Дракона, надо заметить, что эта чудесная гостиница сохранилась со времен дилежанцев, появился другой человек в коричневом костюме с неисправным велосипедом. Он явно шел в мастерскую Фламбо, чтобы заменить проколотую шину. Заметив Хубдрайвера, незнакомец на миг замер, а потом мрачно усмехнулся. Однако наш герой продолжал непоколебимо стоять возле двери до тех пор, пока другой человек в коричневом костюме не скрылся в мастерской, затем напоследок взглянул на гостиницу «Золотой дракон», беззаботно присвистнул и вывел велосипед на дорогу, туда, где хватало пространства, чтобы удачно забраться на сиденье и безопасно начать движение. К этому времени мистер Хубдрайвер почти уверился, что больше не желает видеть молодую леди в сером, и пришел к выводу, что другой человек в коричневом костюме доводится красавицы братом хотя его бледность резко контрастировала с ее яркой внешностью. К тому же наш герой чувствовал, что выглядит безнадежным глупцом. Однако погода была против него. Стояла нестерпимая жара, солнце немилосердно пекло, вся сила ушла из ног и сосредоточилась в желудке, чтобы переварить холодное мясо. В результате путь в Гилдфорд изобиловал остановками мистер Хубдрайвер часто шел, видя велосипед за руль, время от времени сидел и даже лежал на обочине, вопреки советам Брикса и принципу экономии, заходил в каждый придорожный трактир, чтобы выпить стакан лимонада и опрокинуть кружку холодного пива. А ведь каждый велосипедист по опыту знает, что питье лишь стимулирует жажду, в значительно большей степени, чем жажда стимулирует питье. Так продолжается до тех пор, пока слабый духом страдалец не угодит в ад, где огонь никогда не затухает, а жажда никогда не уталяется. К счастью, спустя некоторое время в поле его зрения попали кислые зеленые яблоки по цене в несколько пенсов за фунт. Немудренные фрукты спасли нашего героя от неминуемой погибели. Мимо по дороге, сверкая спицами и мягко жужжат цепями, то и дело проносились велосипедисты. И по одному, и целыми группами. Чтобы не потерять достоинство, мистер Хубдрайвер всякий раз останавливался и притворялся, что приводит в порядок сиденье, при этом слезал он все более спокойно и уверенно. В Гилдфорд наш путешественник приехал лишь к четырем часам и устал настолько, что решил переночевать в гостинице «Желтый молоток». Немного остыв и подкрепившись чаем с хлебом, маслом и джемом, причем чаем шумно прихлебывал из блюдца, мистер Хубдрайвер отправился бродить по городу, чтобы скоротать остаток дня. Путеводитель услужливо сообщил, что Гилдфорд — очаровательный старинный городок, знаменитый тем, что послужил местом действия Романа Мартина Таппера, Стивен Лэнгтон или «Последние дни короля Иоанна». Таппер. Мартин Фаркуар. 1810-1889 годы жизни. Английский поэт и романист. Особой популярностью пользовался его сборник стихов «Философия пословиц». Здесь находились прекрасный замок, украшенный цветущей геранью и медными табличками с именами установивших их джентльменов. И ратуша. Памятник архитектуры эпохи Тюдоров, привлекающий внимание путешественников. Магазины пользовались успехом и у местных жителей, и у гостей города. А потому улицы выглядели яркими, оживленными и процветающими. Мистер Хубдрайвер с особенным интересом заглядывал в витрины галантерейных магазинов и магазинов тканей, где вовсю суетились продавцы. Главная улица поднималась к горизонту под углом в 70 градусов. Во всяком случае, так показалось нашему герою, по понятной причине особенно чувствительному к причудам ландшафта. Можно представить, с каким ужасом он наблюдал за велосипедистом, спускавшимся с горы, подобно мухе, сползающей по оконному стеклу. А на машине смельчака даже не было тормоза. Ранним вечером мистер Хубдрейвер отправился в замок и заплатил два пенса, чтобы подняться на башню. Наверху он равнодушно взглянул сквозь решетку, напряжавшуюся друг к другу красные крыши домов и церковную колокольню, потом перешел на южную сторону, закурил и обратил взор на поросшие ежевикой и папоротником развалины за которыми, пересекая вересковую пустошь, простиралась цепочка мягких голубых холмов, лениво поднимавшихся к вершинам Хиндхэд и Бацар. Светло-серые глаза нашего героя светились благодушием и отражали приятное предвкушение, ведь завтра ему предстояла поездка по этой манящей долине. Он не заметил, чтобы кто-нибудь поднялся на башню вслед за ним и не подозревал о чем-либо присутствии до тех пор, пока не услышал тихий голос «Ну вот, мисс Бомонд». «Наслаждайтесь прекрасным видом». Имя прозвучало шутливо и даже с легким оттенком иронии. «Да чего красив этот старинный городок, братец Джордж!» отозвался другой до да боли знакомый голос. Повернувшись, мистер Хубдрайвер увидел стоявшую к нему спиной пару. Другого человека в коричневом костюме и молодую леди в сером. Красавица с улыбкой повернулась к спутнику, демонстрируя профиль и добавила... Вот только братья не обращаются к сестрам, называя их мисс. В эту минуту, посмотрев через плечо, она увидела мистера хуб драйвера. Проследив за ее взглядом, другой человек в коричневом костюме достаточно громко воскликнул проклятье. а наш герой с равнодушным видом отвернулся и вновь обратил взор на долину. «Красивый старинный городок, не так ли?» После продолжительной паузы произнес другой человек в коричневом костюме. «Очень красивый». Откликнулась молодая леди в сером. Вновь повисла пауза. «Нигде невозможно остаться одним», оглядываясь, посетовал другой человек в коричневом костюме. Мистер драйвер понял, что мешает, и решил удалиться. Не стоит уточнять, что на первой же ступеньке узкой и крутой каменной лестницы он споткнулся и удалился самым унизительным образом. Только что состоялась третья встреча с ним и четвертая встреча с ней. Правда, эта мысль посетила его уже у подножия башни. Несомненно, пара тоже направлялась на южное побережье Англии. Что же, пусть так. Завтра он встанет пораньше, чтобы скрыться от нее, то есть от них. Ему не пришло в голову, что мисс Бомонд и ее брат могут сделать то же самое. Не подумал он, по крайней мере тем вечером, и о том, что обращение брата к сестре мисс Бомонд звучит действительно странно. Сознание мистера Хубдрайвера занимало собственная неказистая роль в утомительных встречах с ними, и эти воспоминания не приносили ни капли удовлетворения. И еще раз совершенно неожиданно он наткнулся на этих людей. Встреча произошла около семи часов. Мистер Хубдрайвер остановился у витрины магазина тканей и поверх представленных образцов принялся с пристрастием разглядывать суетившихся внутри приказчиков. За такими наблюдениями он мог бы с удовольствием провести целый день, И оправдывал такое любопытство чисто профессиональным желанием понять, как парни развешивают полотно на медных карнизах под потолком, хотя в глубине души понимал, что это не так. Покупатели не представляли для него ни малейшего интереса. А потому прошло больше минуты, прежде чем он заметил среди них молодую леди в сером. Он тут же отвернулся от витрины и обнаружил, что другой человек в коричневом костюме стоит на краю тротуара и со странным выражением пристально за ним наблюдает. Здесь возникла трудноразрешимая дилемма. Следует ли считать себя преследователем, являясь для этих двоих досадной помехой? Или же они преследуют его, внося в сознание сумятицу? Наконец, отчаявшись найти ответ, мистер Хубдрайвер оставил бесплодные попытки, так и не решив, как вести себя во время следующей встречи. То ли негодующе нахмуриться, то ли изобразить искреннее сожаление и продемонстрировать стремление к примирению.